История лейтенанта Робера походит на историю всех французов в Милане. Вместо того, чтобы посмеяться над нищетой этих храбрецов, к ним почувствовали жалость и полюбили их. Пора нежданного счастья и опьянения длилась два коротких года. Безумства доходили до крайних пределов, захватили всех поголовно, И объяснить их можно лишь с помощью следующего исторического глубокого соображения. Этот народ скучал целое столетие. Некогда при дворе Висконти и Сфорца знаменитых герцогов миланских царило сладострастие, свойственное южным странам. Но начиная с 1624 года, когда Миланом завладели испанцы, молчаливые, надменные и подозрительные повелители, всегда опасавшиеся восстания, веселость исчезла. Переняв обычаи своих владык, люди больше стремились отомстить ударом кинжала за малейшую обиду, чем наслаждаться каждой минутой жизни. С 15 мая 1796 года, когда французы вступили в Милан, и до апреля 1799 года, когда их оттуда изгнали после сражения при Касану, повсюду господствовало счастливое безумство, веселье, сладострастие, забвение всех унылых правил или хотя бы просто благоразумие. И даже старые купцы-миллионеры, старые ростовщики, старые нотариусы позабыли свою обычную угрюмость и погоню за наживой. Лишь несколько семейств, принадлежавших к высшим кругам дворянства, словно досадуя на всеобщую радость и расцвет всех сердец, уехали в свои поместья. Правда, эти знатные и богатые семьи были невыгодным для них образом выделены при раскладе военной контрибуции на нужды французской армии. Маркиз Дель Донго, раздраженный картиной такого ликования, одним из первых удалился в свой великолепный замок Грианта, находившийся неподалеку от города Кома. Дамы привезли туда однажды и лейтенант Паробера. В былые времена замок представлял собою крепость, и местоположение его, пожалуй, не имеет себе равного в мире, ибо он стоит на высоком плато, поднимающемся на 150 футов над чудесным озером, большую часть которого можно видеть из окон. Это был родовой замок маркизов Дель Донго, построенный ими еще в 15-м столетии, как о том свидетельствовали мраморные щиты с фамильным гербом. Там сохранились подъемные мосты и глубокие рвы, правда уже лишившиеся воды. Все же под защитой его стен, высотою в 80 футов и толщиною в шесть футов, можно было не бояться внезапного нападения, и поэтому подозрительный маркиз дорожил им окружив себя двадцатью-пятью-тридцатью лакеями, которых считал преданными слугами, вероятно, за то, что всегда осыпал их бранью. Он тут меньше терзался страхом, чем в Милане. Страх этот не лишен был оснований. Маркис вел весьма оживленную переписку со шпионом, которого Австрия держала на швейцарской границе в трех лье от Грианты для того, чтобы он способствовал бегству военнопленных, взятых французами в сражениях. И это обстоятельство могло очень не понравиться французским генералам. Свою молодую жену Маркис оставил в Милане. Она управляла там семейными делами, обязана была договариваться относительно сумм контрибуций, которыми облагали дом дель-донга, как говорят в Италии и стараться уменьшить их, что вынуждало ее встречаться с некоторыми дворянами, принявшими на себя выполнение общественных должностей, а также с лицами незнатными, но весьма влиятельными. Между тем в семействе Дель Донго произошло большое событие. Маркиз подыскал жениха для своей юной сестры Джины, человеку очень богатого и родовитого, Но этот вельможа пудрил волосы, и поэтому Джина всегда встречала его взрывом хохота. А вскоре она совершила безумный поступок — вышла замуж за графа Пьетранеру. Неру. Правда, он был человек достойный и весьма красивый, но из обедневшего дворянского рода и в довершении несчастья ярый сторонник новых идей. Пьетро Неро был сублейтенантом итальянского легиона, что усугубляло негодование маркиза. Прошло два года полных безумного веселья и счастья. Парижская директория, стараясь придать себе вид прочно утвердившейся власти, стала выказывать смертельную ненависть ко всем, кто не был посредственностью. Бездарные генералы, поставленные ею во главе итальянской армии, проигрывали битву за битвой на тех самых Веронских равнинах, которые за два года до того были свидетельницами чудес, совершенных при Арколе и Лонату. Австрийцы подошли к Милану. Лейтенант Робер, уже получивший командование батальоном и раненый в сражении при Кассано, В последний раз оказался гостем своей подруги маркизы дель Донго. Прощание было горестным. Вместе с Робером уехал и граф Пьетронеро, который последовал за французскими войсками, отступавшими к нови. Молодой графини Пьетронеро. Брат отказался выплатить законную часть родительского наследства, и она ехала за армией на простой телеге. Настала та пора реакции и возвращения к старым взглядам, которую жители Милана называют «тринадцать месяцев», потому что, на их счастье, этот возврат к мракобесию действительно продлился только тринадцать месяцев до сражения при Моренго. Все старики, все угрюмые ханжи подняли голову, захватили бразды правления и верховодили общество. Вскоре эти благонамеренные люди, оставшиеся верными старому режиму, распространили по деревням слух, что Наполеон повешен в Египте мамилюками, участь, заслуженная им по многим причинам. Среди дворян-злопыхателей, которые возвратились из своих имений и жаждали мести, особенной яростью отличался маркиз Дель Донго. Крайне реакционные взгляды маркиза вполне естественно поставили его во главе его партии. Члены этой партии, люди порядочные, когда им нечего было бояться, но теперь, все еще дрожавшие от страха, сумели обойти австрийского генерала. Этот генерал, человек довольно благодушный, поддавшись их уговорам, решил, что суровость – самая искусная политика и приказал арестовать 150 патриотов, а это были тогда поистине лучшие люди Италии. Вскоре их сослали в бухты Катаро, бросили в подземные пещеры, и сырость, а главное – Голод, быстро расправились с этими негодяями. Маркиз Дель Донго получил важный пост. Так как ко множеству его прекрасных качеств присоединялась и мерзкая скаридность, то он во всеуслышание похвалялся, что ни разу не послал и не пошлет ни одного гроша своей сестре, графине Пьетро Она по-прежнему безумствовала от любви и, не желая покинуть мужа, вместе с ним умирала с голоду во Франции. Добрая маркиза Дель Донго была в отчаянии. Наконец ей удалось похитить несколько небольших бриллиантов из своего ларчика с драгоценностями, который супруг отбирал у нее каждый вечер и запирал в кованный сундук, стоявший под его кроватью. Маркиза принесла мужу в приданное 800 тысяч франков, а получала от него ежемесячно на свои личные расходы 80 франков. Все 13 месяцев, которые французы провели вне Милана, эта робкая женщина одевалась в черное, находя для своего траура благовидные предлоги. Признаемся, что, по примеру многих серьезных писателей, Мы начали историю нашего героя за год до его рождения. В самом деле, главное действующее лицо этой книги никто иной, как фабрицу Вальсера Маркезино дель Донго, как говорят в Милане. Произносится Маркезино По местным обычаям, заимствованным из Германии, этот титул дается сыновьям маркиза, кантина — сыновьям графа, кантессина — дочерям графа и так далее. Он дал себе труд родиться как раз в то время, когда прогнали французов, и по воле случая оказался вторым сыном господина маркиза дель Донго, того самого вельможи, о котором читателю кое-что уже известно, а именно, что у него было пухлое и бледное лицо, лживая улыбка и беспредельная ненависть к новым идеям. Наследником всего родового состояния Дель Донго являлся старший сын маркиза Асканию, вылитый портрет и достойный отпрыск своего отца. Ему было восемь лет, а Фабрицио два года — когда генерал Бонапарт, которого все высокородные особы считали уже давно повешенным, неожиданно перешел Сен-Бернарский перевал и вступил в Милан. Еще один исключительный момент в истории. Вообразите себе целый народ, обезумевший от восторга. Через несколько дней Наполеон выиграл сражение Примаренго, остальное рассказывать излишне. Опьянение жителей Милана достигло предела, но на этот раз к нему примешивалась мысль о мести. Этот добрый народ научился ненавидеть. Вскоре вернулись из ссылки немногие выжившие в бухтах Катара патриоты. Возвращение их было отпраздновано как национальное торжество. Бледные, схудалые узники с большими удивленными глазами представляли собой разительный контраст с ликованием, гремевшим вокруг них. Для наиболее скомпрометированных родовитых семейств их возвращение было сигналом к бегству. Маркис Дель Донго одним из первых удрал в свой замок Грианта. Во многих знатных семьях отцы были преисполнены ненависти и страха, но жены и дочери Вспоминали, сколько радости принесло им первое вступление французов в Милан, и, с сожалением думали о веселых балах, которые тотчас после Маренго стали устраивать в Каса Танзи. Через несколько дней после победы французский генерал, на которого была возложена обязанность поддерживать спокойствие в Ломбардии, заметил, что все фермеры, арендаторы дворянских земель, Все деревенские старухи уже нисколько не думают о поразительной победе Примаренга, изменившей судьбу Италии, и в один день вновь отдавшей в руки победителей тринадцать крепостей. Все поглощены пророчеством святого Джавиты, главного покровителя города Брешии. Это вдохновенное прорицание гласило — что благоденствию Наполеона и французов настанет конец ровно через тринадцать недель после Маренко. В оправдании маркиза дельдонга и других злобствовавших владельцев поместей надо сказать, что они непритворно поверили пророчеству. Все эти господа не прочли и четырех книг за свою жизнь. Теперь они открыто занимались сборами, готовясь вернуться в Милан через 13 недель. Но время шло и вело за собою все новые успехи Франции. Возвратившись в Париж, Наполеон мудрыми декретами спас революцию от внутренних врагов, как он спас ее при Маренго от натиска чужестранцев. Тогда ломбардские дворяне, бежавшие в свои поместья, открыли, что они сперва... Плохо поняли предсказания святого покровителя Бреши. Речь шла не о тринадцати неделях, но, конечно, о тринадцати месяцах. Прошло тринадцать месяцев, а благоденствие Франции, казалось, с каждым днем все возрастало. Упомянем лишь вскользь о десятилетии успехов и процветания, длившемся С 1800 по 1810 год. Почти все это десятилетие Фабрицио провел в поместье Грианта. Среди крестьянских ребятишек дрался с ними на кулачках и не учился ничему, даже грамоте. Затем его послали в Милан, в коллегию отцов-изуитов. Маркиз потребовал, чтобы его сына познакомили с латынью не по сочинениям древних авторов, которые постоянно толкуют о республиках, а по великолепному фолианту, украшенному более чем сотней гравюр и являющемуся шедевром художников XVII века. Это была генеалогия рода Вальсера, маркизов дель Донго, изданная на латинском языке в 1650 году, Фабрицу дель Донго, архиепископом Пармским. Отпрыски рода Вальсерра в большинстве своем были воины, поэтому гравюры изображали многочисленные битвы, где какой-либо герой, носивший эту фамилию, неизменно разил врагов могучими ударами меча. Книга эта очень нравилась юному Фабрицу. Мать, которая обожала его, получала иногда от мужа позволение съездить в Милан, повидаться с сыном. Но Маркиз никогда не давал ей ни гроша на эти поездки. Деньгами ее сужала невестка, добрая графиня Пьетра Нера. После возвращения французов графиня стала одной из самых блестящих дам, при дворе принца Евгения, вице-короля Италии. Когда Фабрицио пошел к первому причастию, она добилась от маркиза дель Донго, по-прежнему находившегося в добровольном изгнании, позволения изредка брать к себе племянника из коллегии. Она решила, что этот своеобразный и умненький мальчик, очень серьезный, красивый, вовсе не будет портить гостиную светской женщины, хотя он полный невежда и еле-еле умеет писать. Графиня во все вносила свойственную ей страстность. Она обещала свое покровительство ректору коллегии, если ее племянник Фабрицио сделает блестящие успехи в учении и получит к концу года награды. Вероятно, для того, чтобы дать ему возможность заслужить эти награды, Она брала его из коллегии каждую субботу и нередко отвозила обратно только в среду или в четверг. Иезуиты, хоть и пользовались любовью принца Евгения, вице-короля Италии, были, однако, изгнаны из страны по законам королевства, и ректор коллегии, большой дипломат, понял, как выгодно для него установить дружеские отношения с всесильной придворной дамой. Он не подумал жаловаться на отлучки фабрицу и мальчик, оставаясь все таким же невеждой, получил в конце года первую награду по пяти предметам. Вполне естественно, что графиня Пьетра Нера в сопровождении своего супруга, дивизионного гвардейского генерала и пяти шести сановных особ из свиты вице-короля посетила коллегию изуитов и присутствовала при раздаче наград примерным ученикам. Ректор получил похвалу от своего начальства. Графиня возила мальчика на все пышные празднества, которыми было ознаменовано слишком краткое царствование любезного принца Евгения. Своей властью она произвела фабрицию в гусарские офицеры, и он в 12 лет уже носил гусарский мундир. Однажды графиня, восхищенная изяществом своего племянника, попросила принца назначить его пажем, что означало бы примирение семейства Дель Донга с новой властью. На следующий день графине понадобилось все ее влияние, чтобы упросить принца позабыть об этой просьбе, хотя для исполнения ее недоставало самой малости — согласия отца будущего пажа но в согласии, несомненно, было бы отказано и очень бурно. Выходка сестры всполошила фрондирующего маркиза Дель Донга, и он под благовидным предлогом вернул юного фабрицу в Грианту. Графиня глубоко презирала своего брата, считая его унылым глупцом, который может стать зловредным, если дать ему волю. Но она безумно любила фабрицу и, нарушив ради него десятилетнее молчание, написала маркизу, прося прислать к ней племянника. Письмо ее осталось без ответа. Итак, Фабрицио возвратился в грозный замок, построенный самыми воинственными его предками, и весь запас его знаний заключался в военных артикулах, да в умении ездить верхом. Граф Пьетранера, который, так же, как и жена его, был без ума от мальчика, часто сажал его на лошадь и брал с собой на парады. Когда Фабрицио прибыл в Грианту, глаза его еще были красны от слез, пролитых при расставании с тетушкой и ее великолепными гостинами, а дома только мать и сестры встретили его горячими ласками. Отец заперса в своем кабинете со старшим сыном, маркезина Асканья. Они сочиняли шифрованные письма, которым предстояла честь быть отправленными в Вену. Отец и сын обычно выходили из кабинета только к столу. Маркиз с важностью твердил, что обучает своего законного преемника, как вести двойные счетные записи доходов получаемых натурой от каждого из его поместий. На самом же деле он слишком ревниво оберегал свою власть, чтобы говорить о таких предметах даже сыном и наследником всех его майоратных владений. Он приспособил Асканию для шифровки депеш в 15-20 страниц каждая, которые посылал два-три раза в неделю в Швейцарию, откуда их переправляли в Вену. Маркис воображал, что знакомит своих законных государей с внутренним положением итальянского королевства. И хотя это положение было совсем неведомо ему самому, письма его имели большой успех. И вот почему. Маркиз посылал надежного человека на большую дорогу подсчитывать количество солдат какого-нибудь французского или итальянского полка, переходившего в другой гарнизон, и в своем донесении Венскому двору старался, по крайней мере, на четверть уменьшить наличный состав этих воинских частей. Его письма, кстати сказать, приглупые, отличались одним достоинством. Они опровергали сообщения более правдивые и потому нравились. Недаром перед возвращением Фабрицио в Грианту Камергирский мундир маркиза украсила пятая по счету звезда первостепенного австрийского ордена. Правда, к своему глубокому огорчению, он не смел облекаться в мундир вне стен своего кабинета, но никогда не позволял себе диктовать депеши, иначе как в этом расшитом золотом парадном одеянии и при всех орденах. Иной костюм означал бы недостаточное почтение к монарху. Маркиза пришла в восторг от миловидности своего младшего сына. Но она сохранила привычку писать два-три раза в год генералу-графу Д'А, как звали теперь прежнего лейтенанта Робера, а лгать тем, кого она любила, она совершенно не могла. Распросив хорошенько сына, она была поражена его невежеством. «Если даже мне, хотя я ровно ничего не знаю, он кажется малообразованным, то Робер, человек такой ученый, несомненно нашел бы, что у него совсем нет образования. А ведь теперь нельзя выдвинуться без личных заслуг», — думала она. Почти так же сильно удивила ее и другая особенность Фабрицу. Он чрезвычайно серьезно относился ко всем правилам религии, преподанным ему изуитами. Маркиза и сама была весьма благочестива, но фанатическая набожность мальчика испугала ее. Если у маркиза хватит сообразительности воспользоваться этим средством влияния, он отнимет у меня любовь сына. Она пролила много слез, и страстная ее привязанность к Фабрицу от этого лишь возросла. Жизнь в замке, где сновало тридцать-сорок слуг, была очень скучна, поэтому Фабрицио по целым дням пропадал на охоте или катался в лодке по озеру. Вскоре он тесно сдружился с кучерами и конюхами. Все они были ярыми приверженцами французов и открыто издевались над богомольными лакеями, состоявшими при особе маркиза, или старшего его сына. Главной темой насмешек над этими важными лакеями был их обычай пудрить волосы, по примеру, господ.